ЭПИЛОГ Княжий обоз неспешно двигался по ледяному пути Днепра. Вокруг поднимались заснеженные леса. День был солнечный, ясный, морозное солнце низко висело на ярком синем небе, блестел снег. Князь Игорь оглянулся на далеко растянувшийся полюдный поезд. Много народу двигалось за ним в полюдье. Воеводы, Дружина верная, кто верхом, а кто и на лыжах бежал, много саней с поклажей, вазы со служилыми людьми, тиунами, учетчиками, а также кормильцами-кошеварами, ремесленными людьми, которые нужны в пути, если починить, что понадобится, со своими лекарями, с волхвом, гадающим о погоде. Все это выглядело внушительно и ярко. Игорь довольно усмехнулся и потрепал рукой в вышитой рукавице гриву любимого Воронова. Норовистый красавец вскинул голову, даже в бок было отпрянул, но Игорь умело сдержал его, сжав шенкелями бока и натянув поводья. Вороной был горяч. Мерная поступь его не устраивала, он горцевал, звеня украшениями на сбруе. Князю то и дело приходилось прилагать усилия, сдерживая коня, однако он понимал порывы животного. Ведь в такой ясный погожий день, да на вольном просторе замерзшего Днепра, так и тянуло отпустить поводья, присвистнуть по-молодецки и понестись быстрой скачкой по слепящему снегу. Но Игорь сдержался. Положение верховного князя обязывало, призывало к степенности. Надо было важность показать, неторопливую величавость повелителя Руси, главы, глав над всеми князьями, в особенности тут, подле Любича бревенчатые вышки которого вырастали совсем рядом на высоком холме над Зимним Днепром, и где дозорные уже доложили о прибытии великого князя. Ощущение чего-то радостного не покидало Игоря, и он всей грудью вдохнул бодрящий зимний воздух. Эх, хорошо, все-таки было покинуть дымный Киев, проехаться по делам. В Киеве его, все думы, горестные одолевали, все мерещилось, что бояре шепчутся за спиной осуждают его поражение и неудачи с военным походом. Ольга и та хоть ластится, а нет-нет мелькнет в ее интонациях нечто наставляющее. Вроде как совет дельный подает, но он чувствовал, поучает, княгиня мужа нерадивого, как дела вести, как миром править. Здесь же, в других городах Руси, вдали от советников и наставников, о прошлых неладах мало думалось. Для крестного подвластного Люда он как был, так и оставался пресветлым князем, которого надо встретить с почетом, уважение оказать, полагающийся постой в становищах устроить, ну и дань, само собой, приготовить. Появление княжеского обоза несло людям и некоторое развлечение, новые вести и встречи, что скрашивало однотонное зимнее существование, вносило перемены. Башни срубы на холме Любича были уже совсем близко, Синяя морозная тень от них падала на лед реки, на застывшие у пристаней суда. Из-за частоколов города гурьбой высыпали люди, трубили врага, махали руками, подкидывали колпаки. отворот ворот Любича навстречу княжескому обозу выехал отряд дружинников. На древках их копии развивались алые флажки с желтым трезубцем, знаком, что здесь стоит княжеская дружина, что это люди его земли. Верховые подъехали, трубя в рожки, и кланялись. воевода поспешил доложить, что к постою все готово, что князя ждут, хлеба испекли мед, выкатили баньку и стопили. Игорь кивал головой, смотрел ястребиным взором из-под надвинутой до собольей шапки. Сдерживая храпящего от присутствия многих чужих воронова, князь чуть откинулся в седле, небрежно отбросив полу парчевой шубы не спадавшись сзади с плечи и покрывавшей круп коня, как попоной. Войлочные сапожки князя в стременах были сплошь расшиты бисерным узором, рука покоилась на богатой рукояти меча в малиновых ножнах с серебряными накладками. Люди глядели на него с восхищением, улыбались. И каков у них сокол, князь! любо дорого поглядеть!» Народ приветливо загалдел, зашумел. Некогда воспитатель Игоря Олег Вещий Любич с боем брал, но ну, а ныне Игоря тут признавали с охотой. И оттого душа князя пела. Он щурился на солнце, различал заговором толпы писк синиц, наивно радующихся солнцу, несмотря на то, что студень в самом разгаре и лютневые холода еще впереди. И так хорошо князю сделалось, так лепо. Это был его народ, довольный прибытием князя, Да и не бедный народ. Мужики и те в меховых дахах, Кто попроще в тулупах дубленых. Бабы принарядились, На жесткие кики шали вышитые наброшены, Девки в подбитых мехом шапочках, И все румяненькие, такие славные. Неожиданно Игорь задержал взгляд На одной девке, Стоявшей на крутой возвышенности Немного в стороне от других. Девка эта держалась особняком, Но держалась уверенно. Глядела на князя — Так, словно это он должен был ей поклониться да почет оказать. Стоит, себе такая важная, руку в бок уперла, подбородок надменно вскинут, статная, рослая, величавая, в укороченном полушубке рысьего меха. А из-за плеча длинный лук виднеется на боку колчан со стрелами. Ее ярко-алый плат сполз на затылок, открывая зачесанные на пробор светлые волосы, а вот глаза неожиданно темные — Даже не глаза, а глазища. Игорь не мог отвести от них взора, словно прикипел. Насилу смог спросить у воеводы посадника Любического, «Это кто ж такая?» Тот сразу понял, на кого князь внимание обратил, но в ответ замялся, даже потянулся почесать в затылке, да только скребнул по надетому поверх войлочного колпака шлему. А, ляд ее знает. Пришла я, небось, по виду охотница из лесов. «Пришла». Игорь неожиданно дернул повод, так что зазвенели бляхи на уделах, и, развернув Воронова, раздвигая конем толпу, поехал туда, где стояла незнакомка. «Чья же ты будешь? Какого роду племени?» Она смотрела так же надменно. И так она вдруг Игорю глянулась. «Чтобы крали, из первых не скажешь. Лицо скуластое, щеки чуть впалые, нос с горбинкой» но яркие губы так и горят на морозе. А как улыбнулась! Лицо словно озарилось светом каким-то необычным, притягательным, ослепительным. И Игорь невольно тоже улыбнулся. Девушка сама шагнула к князю, невозмутимо погладила его коня по шее, и тот не шарахнулся, наоборот, стоял спокойно, склонив едва ли не на плечо ей свою длинную узкую голову. «Хорош у тебя конь, княже!» Но такому князю, как ты, такое и полагается, ведь так. Само собой, красавица, это уж как боги святы. Болтал всякую чушь, но почему-то каждое слово важным казалось. И усмехался, как юнец какой-то радостно, усы лихо огладил. Так чья же ты? А не чья, своя собственная. Но захочешь, твоей буду. И захохотала вдруг, блеснув ровными белыми зубами но так же резко оборвала смех глянула на игоря а у того словно в душе все перевернулось от ее слов моей ага или же ты моим и поглянулся ты мне князь несказанно глаза у тебя такие синие взор соколиный игорь мгновение смотрел на нее не в силах успокоить бешеный стук сердца Потом склонился, руку протянул, и девушка тут же вложила свою ладонь в его, поставила ногу в валенке в княжеское стремя и легко поддалась, когда князь рывком поднял ее в седло, усадил перед собой на коня. «Поехали!» — махнул рукой дружине и обозником, поскакал вперед легкой рысью, прижимая к груди негаданную ладу. Засмеялся радостно. Вы прослушали книгу Симоны Вилар «Ведьма». Книга первая цикла. Следующий роман называется «Ведьма и князь». До новых встреч, дорогие слушатели. Ваша Наталья Беляева.